Глава третья. Кристину в коридоре универа мы видели, но она не выдала факт нашего знакомства. С подозрением покосилась в мою сторону и поспешила свернуть с нашего пути. Маринка уже в который раз подтвердила. Она точно выглядит подозрительно. Кажется, я начинаю верить в твой абсурд. «Только начинаешь?» — я нахмурилась. «Ну...» Надеюсь, что ты просто с переводом много ошибок допустила, иначе вообще какой-то аттракцион редких уродов рисуется. Но, признаю, Кристина подозрительная. Она слишком хорошенькая для нашего вуза. Только глянь, парни шеи сворачивают, как загипнотизированные на нее смотрят. Где она такие сапожки купила? Стерва блондинистая. Сейчас не до зависти, Марин. Я попыталась вернуть её верное русло разговора. Речь идет о жизни человека. Речь о контрольной, которую ты сейчас завалишь. Она все же слишком прагматичная. Это хорошо, не дает отрываться от земли и улетать в блаженную параною. но мне очень хотелось бы сейчас услышать мнение человека с более богатым воображением. По поводу контрольной она не ошиблась. Я не учила, потому смогла кое-как ответить лишь на первый вопрос. А потом сидела... Смотрела на одногруппников и пыталась нащупать мысленный выход. Соображала недолго, затем начала сбрасывать вещи в сумку. «Ты уже закончила?» — восхитилась подруга. «Куда рванула?» «Мне нужно проверить, что там в парке», — ответила я шепотом. «Должно же что-то быть. Марин, я реально рискую спятить, если до конца не разберусь. А Кристина сейчас на лекции. Мы видели, как она входила в аудиторию». Подруга отреагировала испуганно. «Я с тобой не пойду. У меня контрольная». «Да я ведь и не зову». Я сдала преподавателю листок, за который даже минимальных баллов не получу, сослалась на срочные дела и побежала к выходу. Почти бегом понеслась в парк, но там снизила скорость и принялась оглядываться в поиске странностей. Утро выдалось прохладным, потому редкие прохожие не сбивали меня с мысли, но я толком не знала, что именно искать, Потому просто пошла по дорожке, осматривая каждое дерево и кустик. холодрыга то какая! испугал меня голос подруги со спины. Я обернулась и почувствовала себя лучше от неожиданной поддержки, но поинтересовалась. Марин, а как же контрольная? Я учила, и от того особенно обидно, размыто ответила она. А тебя, я считаю, немного того, но как раз по этой причине тебя вряд ли можно оставлять в одиночестве. Мало ли. Спасибо тебе. Я подхватила ее под локоть, и сразу на душе стало теплее. Все же хорошая на человек, потому и подруга. Мы с ней почти сразу после поступления сдружились. Я была не слишком общительной тихоней а она моей полной противоположностью. Мы внешне слишком разные. Маринка совсем невысокая, круглолицая шатенка, не сказать, что красавица, но почему-то легко становящаяся центром компании. и мы обе выиграли от этого союза. Я на ее примере учусь, как бороться за справедливость, чуть-чуть погромче, а она впитывает мою склонность во всех вопросах разбираться досконально и не отпускать тему, пока в ней каждая мелочь не откопается». «Что мы ищем-то?» Марина разбила тишину веселым тоном. «Представления не имею. Они на записи упоминали какой-то выход из Вахарны». «Видимо, его мы и ищем». «Подожди, что это там такое?» Я замерла, указывая пальцем в сторону, довольно далеко от дорожки. «А что там?» — прищурилась Маринка. «Дверь! Ты видишь, там торчит дверь прямо посреди деревьев». «Не вижу я никакой двери». «Эх, маму твою надо было попросить, чтобы хоть таблеточки тебе какие прописала». «Мне было бы проще, если бы и она это увидела». а сейчас разрывали сомнения. Галлюцинация или дверь без стены, даже проема, торчит прямо в воздухе. Но я решительно подошла, погладила по деревянной поверхности, сжала кулак и постучала, чтобы доказать ее наличие. «Слышишь звук? Откуда он берется, а?» «Нет, звука не слышу», — задумчиво протянула подруга, однако глянула на меня внимательнее. «Но вижу, как ты тыкаешь кулаком в воздух. «Здесь ничего нет, Наташ!» Она помахала рукой, и это выглядело так, будто ее пальцы запросто проходят через твердую материю. Меня же одолевал страх вперемешку с интересом. Маринка действительно не видит и не ощущает ничего. Но, судя по цвету лица, допускает мысль, что я сама в существовании двери верю. «Может, заглянуть внутрь?» «Предложила я возможность нового доказательства». «Ты будешь крепко держать меня за куртку, а я двину вперед ногу. Посмотрим, что произойдет. «Ни за что!» Подруга решительно схватила меня за локоть и потащила обратно к дорожке, а потом еще дальше, на десять шагов. «Если твоя нога растворится в воздухе, то таблетки понадобятся уже мне». «То есть ты веришь?» Она выглядела перепуганной и от того, и голос повышала. То есть я помню, как ты орала на записи. Если там что-то и есть, то точно очень плохое. От хорошего люди так не вопят. Я расстроилась. Что же мне делать? Я хочу тебя на сто процентов убедить. Это важно, понимаешь? Тогда я и сама пойму, что нечто за этой дверью существует. А зачем убеждать себя и меня? Спросила Марина уже спокойнее. Давай допустим, что там и впрямь что-то есть. какой-то коридор, где ноги пропадают. И что? Не лучше ли забыть? Мы еще на третью пару успеем, если прямо сейчас обо всем забудем. Представляешь, как прекрасно жить, если бороться только с реальными преступниками. Я продолжала мяться на месте, хотя отчасти с ней соглашалась, и не стала сопротивляться, когда она потащила меня к выходу из парка. Вот только через пару шагов Маринка замерла на месте и вскрикнула. «А откуда они взялись?» Она указала на странную парочку, которая как раз из двери шагала к дорожке. Парень и девушка, с первого взгляда впечатляющие, примерно одного роста не ниже 190 сантиметров, внушительные и грандиозные. Невообразимую мускулатуру молодого человека можно было прощупать взглядом даже сквозь кожаную куртку с заклепками. Его спутница была одета примерно так же, в одну черную кожу, Она являлась обладательницей широких плеч, плавчихи и длинных темных волос моделей из рекламы шампуня, стянутых на затылке в конский хвост. Оба уставились на нас, но без той же паники во взгляде. Заговорил парень, сухо и деловито. Вы стучали. Дождался, пока я обескураженно кивну, и продолжил. Сверхполиция девятый отряд, что случилось? Перебой с проходом? А. Протянула я сдавленным горлом. Маринка звучала еще хуже. «Проклинаю тот день, когда спросила твое имя, Наташ». Не дождавшись внятных объяснений, мужчина могучей комплекции продолжил. «Я вас обеих не знаю. Документы при себе. Вы из какого города?» «Из Москвы», — очень глупо ответила я, поскольку как раз там мы сейчас и находились. Гигант нахмурился и удивленно перекинулся взглядами со своей массивной подружкой. Снова уставился на меня, поскольку именно я отвечала. «Вы ведь существа? Какая раса?» Оценил выражение моего лица и задал новый непонятный вопрос. «Вы учтённые?» Очевидно, надо было хоть что-то объяснять, потому я и начала лить все, что приходило в голову. «Я не знаю». Но я увидела эту дверь, а постучала просто так, хотела подруге ее показать. И я стала свидетельницей какого-то преступления, видимо, и против себя самой. Я-то ладно, но там какие-то инкубы, сукубы и мужчина с квартиры в центре. А еще, мне кажется, удалили память. Правда, я сама разрешила, но все-таки у меня есть запись. «О, наконец-то хоть кто-то, кроме меня, поймет, что говорят на моем диктофоне». Мне понравилось, что оба оставались невозмутимыми и говорили уверенно. На этот раз голос подала девушка. Он прозвучал с низкими вибрирующими нотками. «Спокойнее, во всем разберемся. Если ведьма сделала что-то по твоему разрешению, то мы не можем классифицировать это как преступление. Зато остальное вызывает интерес. Меня зовут Ланда, я Валькирия. А этот берсерк?» «Командир нашего отряда, лорд и он Стант!» «Надо изложить все по порядку перед советом. Сбор объявим немедленно в Центральном судилище Вахарны. Плюс вас обеих надо классифицировать и поставить на учет. Не волнуйтесь, незнание своей сути не накладывает на вас никаких обязательств. Как к вам обеим обращаться?» «Наталья», — чуть легче смогла произнести «я», поскольку теперь нарисовался хоть какой-то план действий. А Маринка залепетала. «О чем они вообще говорят? Я слышу только шурум-бурум». «А, ясно». Берсерк перевел взгляд на нее, и вдруг интонация его изменилась. «А ты не существо, потому пойти с нами не сможешь. Оставь домашний адрес. Мы в ближайшее время пришлем к тебе рейд с ведьмой в составе. Она удалит твой стресс вместе с памятью». о произошедшем. «А так можно было?» обрадовалась Марина, вдруг начав его понимать. «Я спасена от шизы». Но я поспешила возразить, даже и выступила вперед, немного закрывая подругу плечом. «Ну уж нет, мне нужен по эту сторону хоть один человек, который завтра подтвердит, что моя кукуха не отлетела». «Жестоко», промычала подруга мне в спину. Лорд и он кивнул с той же серьезной миной. Наш закон позволяет незначительное распространение информации в вашем мире, но совет лично от меня: лучше ни с кем не делись. Из психиатрических отделений мы человеков не вытаскиваем. Это не входит в круг наших обязанностей. Без вас бы доперло. От волнения грубовато ответила Марина, но сразу исправилась. и я хотела сказать что и сама догадываюсь о последствиях может потом книгу напишу книгам все равно никто не верит а вот эта идея отличная неожиданно одобрила валькирия еще лучше если в кинематограф запустишь мы подобное даже финансируем но только не выдавай что сама в нас веришь это лучше работает от незаинтересованных сторон. «До свидания, человеческая самка. Было приятно поболтать. Идем, Наталья». Но у меня оставался еще один насущный страх. «Подождите, а я потом вернусь домой?» «Конечно, раз у тебя местная регистрация. Сразу после судилища лично проводим тебя до выхода из Вахарны», — успокоила она. «Мы не держим существ силой». «Но наш закон отныне ты соблюдать обязана». Я шла за ними к заветной двери, преодолевая волнение. Мелькнула мысль, что они могут быть такими же насильниками и убийцами, но почему-то идея в голове не прижилась. Эти двое были какими-то иными, стабильными, уравновешенными и сосредоточенными. Настоящие стражи порядка в самом идеальном образе. Я оглянулась на Маринку. Она все еще круглыми от шока глазами смотрела нам вслед, но, похоже, была только рада, что ее никуда насильно не тащат вместе со мной. Переход произошел как-то незаметно. Ланда даже дверь не открывала, просто шагнула вперед рядом с ней. Я прошла следом и сразу оказалась на цветущем лугу, а не в стылом парке с голыми деревьями. Солнце припекало, воздух вокруг ощущался совсем иначе — Свежий, с терпким запахом трав даже на нашей подмосковной даче так сладко не пахнет. Я в полной обескураженности огляделась вокруг, а в следующую секунду завопила. Дело было в том, что неподалеку паслось нечто белое, лошадинообразное, но с рогом прямо на морде. И что-то в моем визге было известное, будто я его уже когда-то слышала». Сказочное чудище от моего крика поскакало подальше. Ты чего, орёшь? дёрнула меня за руку девушка, которую я едва до плеча доставала. Животину понапрасну пугаешь. Но это же единорог! заорала я теперь на неё. Вот именно, подтвердила она невозмутимо. То есть самое мирное на свете зверюга. «Кстати, есть примета. Если загадать желание, трогая единорожий рог, то оно сбудется. Но это глупые детские сказки, только наивные в них верят. Уж поверь, мы проверяли». «Ну да, видимо, в сказке есть еще разделение на полусказки. И надо будет всерьез покумекать, во что верить, а во что не стоит. Всей троицей мы направились в сторону чудного города, будто нарисованного на картинке». «Видимо, я здесь уже бывала, хотя не помнила, потому разглядывала окрестности с растущим восторгом. Перед невысокой городской оградой мы свернули вправо, к непримечательному зданию, больше похожему на прямоугольный контейнер черного цвета с единственной дверью. Внутри не было ничего, кроме квадратиков с цифрами на противоположной от входа стене». Ланда подошла, прижала ладонь с растопыренными пальцами к одному, а и он направился дальше, будто искал именно свою цифру. Я вскрикнула от удивления, когда на моих глазах их одежда начала меняться. Вначале переливалась красками, а затем и меняла форму. Прошло всего несколько секунд, но «Валькирия» стала выглядеть совсем по-другому. Штаны куда-то пропали, мускулистые ноги обнажились — Их лишь до середины бедра скрывала туника, поверх перетянутая кожаным поясом, а волосы распустились и прижались к голове металлическим обручем. На ее лодыжках нарисовались мягкие и высокие замшевые ботинки со шнуровкой. Одежда Иона тоже сделалась какой-то сказочно-средневековой. Коричневые тканевые штаны и рубашка, прикрытая сверху металлическими щитками. Завершающим штрихом, Выползла эмблема с правой стороны груди, буква, похожая на нашу «Р», мудрёным написанием, обрамленная в треугольник. Заметив мой интерес к знаку, Валькирия пояснила. «Символ местной сверхполиции, если на человеческом языке произнести, а на сверхлингве пишется с этого знака. К сожалению, для тебя одежды нет, придется идти в этом». не обращая внимания на смешки местных, сейчас не до того. Мы пошли дальше, уже сворачивая в город. Оба моих спутника были со мной весьма доброжелательны, и все на ходу объясняли. Сначала в отделение. Берсерк показал рукой на невероятное здание, будто выполненное из стекла и раскрашенное разноцветными волнами солнечного света. «Оно там же, где Академия Магикопов. Расскажешь все по порядку, составим протокол. Дежурная ведьма должна быть на месте. Через час соберется совет Вахарны, где уже я изложу суть дела. Твое присутствие как единственного свидетеля обязательно. Запись, которую ты упомянула, у тебя на телефоне? Перекинешь на мой». Он удивил, показав новейшую модель самого человеческого смартфона. Я радовалась все больше. Старалась не зацикливаться на осознании существования параллельного мира, а сосредоточиться на основной эмоции. Я хотела спасти неведомого мужчину с шестикомнатной квартирой и единственной наследницей. И, по всей видимости, как раз этим теперь и занималась. А остальное обдумаю позже, когда справедливость будет восстановлена. В небольшом кабинете меня усадили в мягкое кресло, предложили напиток. Однако я отказалась, не собираясь принимать в себя ничего из того, что еще пока не успела осмыслить. Рассказывать о подслушанном разговоре в универе собиралась со слов Маринки, но не пришлось. Ко мне привели пожилую женщину, она спросила согласия на разблокировку памяти. И уже через минуту я сама могла вспомнить все подробности, отчего мой рассказ зазвучал разумнее и внятнее. Магикопы, как они сами себя называли, ничего не записывали, но слушали внимательно, а запись с диктофона разбирали дотошно, пытаясь выловить и в ней какие-то подтверждения. Прошло не так много времени, но я ужасно устала. Больше от переживаний. Мозг попросту не выдерживал свалившихся на него нагрузок. Но дело надо было закончить, и потому я почти радостно пошла теперь на упомянутое судилище — и уже в другом здании, расположенном далеко в глубине города, растерялась. Мы оказались в гигантском круглом помещении, где длиннющие ряды обвивали подобие арены внизу. Здесь уже собралось больше людей. У многих на груди сияли знаки сверхполиции. На дрожащих ногах я двигалась к центральному кругу, отмечая про себя хмурых, ожидающих в первом ряду. Все мужчины и женщины там были В преклонных годах, разряженные, словно на фестивале сценических костюмов. Шелковые бархатные платья, расшитые цветами сюртуки, высокие поднятые воротники. Всего семеро, но каждого рассмотреть мне не удалось. Я перевела взгляд на противоположную сторону и застыла. Видимо, там разместили обвиняемых. Я рассмотрела всех участников моих предыдущих размышлений, включая тролля. От взгляда на Дима, Вся сжалась. Красавец держался спокойно, в отличие от бледной и суетящейся Кристины. Но смотрел на меня прищуренными глазами, как если бы пытался разглядеть издали и запомнить каждый штрих на моем лице. «Наталья, тебе надо присесть дальше», — поторопил и он. «Слушай каждое слово. И подними руку, если я при докладе что-то упущу». Скорее всего, от тебя показаний больше не потребуют, просто подтверждение, что ты была свидетелем тех событий. Не переживай, это ненадолго. Зато останешься с великолепным чувством торжества закона. Однако я не смогла сделать ни шага, до нужного места меня буквально дотолкали. А я все смотрела на инкуба, не способная разорвать зрительный контакт с полосками прищуренных глаз. «Сейчас все совершится. Виновные будут наказаны. Их жертвы спасены. Но совершенно неразумно я начала запоздало сомневаться, все ли сделала правильно. Всегда мечтала стать крутым адвокатом, а на стороне обвинения себя никогда не представляла. Но правосудие строится на балансе, и я обязана отыграть свою роль, раз уж в нее вляпалась». Дискомфорта добавляло и фатальное незнание местных законов. Видим тогда в универе произнес слово казнят. А если всю четверку прямо сегодня лишат жизни, да еще и каким-нибудь жутким средневековым способом? Кристину, которая сейчас нервно подскакивала и с трудом усаживалась на место, ее жениха, который прожигал меня взглядом, ведьму рисаю, которая мне на самом деле просто оказала услугу и ничем не навредила, а теперь выглядела перепуганной. И даже противного тролля, который с показным удовольствием грыз ногти. Я впервые оказалась перед такой сложной дилеммой, когда между жизнью человека из моего мира ставится знак равенства с судьбой четырех существ. Хотя я все еще не поняла до конца смысл последнего слова.